«Подготовка. Истинный секрет счастья кроется в умении испытывать искренний интерес ко всем деталям повседневной жизни». Уильям Моррис. «Цели искусства». Как-то летним воскресным вечером я загружала посуду в посудомоечную машину и вдруг ощутила знакомое, но все же удивительное чувство тоски по дому. Откуда взялась эта ностальгия?» Может, какой-то запах или необычное освещение пробудили в моей душе давно забытое воспоминание. О чем я так затасковала, я и сама не понимала. Но все же, стоя на собственной кухне, слыша голоса домашних в соседней комнате, где Джейми смотрел гольф, а Элиза и Элинор играли в ресторан, я ощутила страшную тоску. Я огляделась, увидела синюю плиту, Деревянную подставку под ножи, сломанный тостер, вид за окном. Все было настолько знакомо, что я уже привыкла не замечать всего этого. Из комнаты доносился голосок Элинор. Как заправская официантка, она спрашивала у сестры. «Могу я что-нибудь предложить вам на десерт? У нас есть пироги с яблоками, черникой и тыквой». Выглянув в гостиную, я увидела макушки моих девочек. Как всегда... Они затянули свои русые волосы в длинные спутанные конские хвосты. Элинор приукрасилась элегантной шапочкой официантки. Мне, пожалуйста, с черникой, церемонно произнесла Элиза. А мне? воскликнул Джейми. Официантка не собирается принять заказ у меня. Нет, папочка, закричали обе. Ты не играешь. Откуда же это? Я тосковала, хотя мы с Джейми и нашими девочками жили под собственной крышей. Наши родители еще бодры и крепки. Наши племяшки учатся говорить и играть. Все, в общем, здоровы и никаких катастроф, кроме проблем с успеваемостью в шестом классе». В моей памяти всплыли слова великого Сэмюэля Джонсона. «Моя жизнь совершенно не похожа на жизнь эксцентричного гения доктора Джонсона, создателя знаменитого словаря XVIII века». Однако, читая его книги, я лучше понимаю себя». Джонсон писал, «Домашнее счастье — это высшая цель всех замыслов, финал, к которому стремится любое предприятие и результат любого труда». И «Это действительно так», — поняла я, задумавшись на минуту. А потом я снова стала загружать тарелки в посудомоечную машину. Джонсон был прав. Дом всегда был центром моей жизни, в горе и радости. Но что такое «дом»? Чего я хочу от моего дома? Дом — это место, куда я вхожу через парадный вход без звонка, где я беру монеты из копилки, никого не спрашивая, где я ем сэндвич с тунцом, не беспокоясь о свежести продуктов, где я перебираю почту. В сердце этого дома — моя семья». Если бы я жила одна, то дом был бы наполнен воспоминаниями о тех, кого я любила. Мой дом там, где моя семья. Я полностью принадлежу своему дому, и это чувство принадлежности и радость, и боль. Роберт Фрост писал, что дом — это счастье, которого не нужно заслуживать. Дома я в полной безопасности и свободна, и в то же время постоянно ощущаю свою ответственность и обязательства. Друзей я приглашаю по желанию, но членам семьи приглашения не требуется. Самая важная часть дома — люди. Но дом — это место, куда я возвращаюсь, физический центр моего расписания и моего воображения. В моем представлении весь мир вращается вокруг единственной точки — куда указывает ярко-красная стрелка с надписью «Вы здесь». Эта невидимая стрелка давно зависла над нашей крышей. Когда мы с Джейми переехали сюда из квартиры, которая располагалась всего в десяти кварталах к югу, мне показалось, что Нью-Йорк покачнулся и повернулся. Чуточку, только чтобы мы снова оказались в самом центре. За нашей самой обыкновенной входной дверью возник маленький мир, которые создали мы сами. Это место покоя, комфорта и любви. Сухой аромат платяных шкафов, тихий гул лифтов, книжные шкафы с рядами книг, запах зубной пасты, которой пользуемся все мы. Вот мой дом. «Почему я никогда не думала об этом прежде?» — поразилась я. Неожиданно мысль о доме буквально пронзила меня. «Дом!» Воскликнула я, закладывая в машинку последнюю миску. «Я начинаю новый проект счастья, и на этот раз я целиком сосредоточусь на доме». Я уже осуществляла проект счастья год назад. Тогда я анализировала разные стороны своей жизни, чтобы стать счастливее. Я понимала, что лучший способ глубоко изучить что-то — это написать книгу. И первый свой проект счастья я осуществила именно так. Я понимала, что хотя в моей жизни присутствуют все элементы счастья, я слишком часто воспринимаю внешние обстоятельства как нечто само собой разумеющееся и слишком много внимания уделяю раздражающим мелочам и легкому беспокойству. Я хотела научиться больше ценить свою жизнь и прожить ее лучше. Чтобы системно подойти к достижению своих целей, мне нужно было разработать план. 12 месяцев. И каждый месяц посвящен своей теме. Дружба, работа, вечность и тому подобное. Каждая тема включает в себя несколько скромных решений. Мой спокойный, методичный и даже дотошный подход к счастью показался многим, в том числе и Джейми, немного комичным но меня он вполне устроил. Мне нравилось слушать о радикальных проектах других людей, о том, как Генри Дэвид Таро отправился в Волден понд а Элизабет Гилберт в Индонезию. Но я хотела обрести счастье в своей повседневной жизни. Я не авантюристка по натуре. Я каждый день ем одну и ту же пищу и редко покидаю свой район. Мое представление об экстриме — это выйти из квартиры без свитера. Даже задумав большой проект счастья, я не собиралась реализовывать его где-то вдалеке. По мне, так даже обычный выезд за город на выходные требует такой логистической подготовки, которая по плечу только специалистам НАСА. Учитывая наличие двух маленьких детей, работы, мужа, массы домашних дел и домашнего характера, Поездка в Париж или подъем на Килиманджару были явно не для меня. И я преисполнилась желание обрести счастье в повседневной жизни. В первом проекте я проанализировала много общих теорий счастья и решила осуществить его на основе того, что уже узнала. Я придумала отличную схему, которая включала в себя все элементы дома – личные отношения, имущество, время, тело, соседство. И, конечно же, замену сгоревшего тостера. Я закрыла посудомойку, взяла блокнотик, ручку и села записывать свои решения. Я не могла ждать января, чтобы начать осуществлять задуманное. Я решила действовать немедленно, со следующего месяца, с сентября. В конце концов, сентябрь можно считать началом нового года, учебного. Хотя сама я больше не учусь, Но сентябрь для меня все равно остается символом новых возможностей и обновления. Каждый год 1 сентября становилось для меня определенной вехой, началом процесса самооценки и созерцания, также как новый год, день рождения, дни встреч с одноклассниками, даты выхода моих книг. Кроме того, 1 сентября — это день начала материнской олимпиады, когда нужно получать массу справок, заполнять документы, составлять списки, думать о покупках и прочее. В этом году сентябрь стал для нас особенно важным. Во-первых, пятилетняя Эленор должна была пойти в детский сад, и эпоха рисования на обоих, детских манежей и дневного сна завершалась навсегда. Во-вторых, Одиннадцатилетняя Элиза шла в шестой класс. Она вступала в возраст подростковых драм, а детство ее оставалось в прошлом. Прекрасный момент для переоценки моей жизни. Я поклялась себе, что девять месяцев учебного года с сентября по май посвящу тому, чтобы сделать свой дом более домашним. Для начала нужно было справиться с рядом бытовых проблем, починить в доме проводку и посудомойку, установить новый унитаз. А что еще мне нужно сделать? Вспомните самую знаменитую строчку Льва Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Правда это или нет, но, кажется, у всех счастливых семей есть нечто общее. Как же развить эти качества в собственной семье, в собственном доме? Этот вопрос занимал меня более всего. Осуществляя свой первый проект счастья, я поняла, что главное это признать то, насколько я уже счастлива. Жизнь стремительно несется вперед, и человеку очень легко воспринимать обычное повседневное счастье как нечто само собой разумеющееся, и забыть о том, что действительно важно. На меня глубокое впечатление произвели слова писательницы коллет. «Какая замечательная жизнь у меня была, вот бы еще понять это пораньше». Мне не хотелось в конце жизни или после какой-то грандиозной катастрофы оглянуться назад и подумать, «Тогда мы были так счастливы, почему же мы этого не понимали?» У меня было все, чего только можно желать. Я хотела сделать свой дом счастливее, оценив по достоинству то счастье, которое у меня уже было. «Думая о новом проекте счастья, я поняла, что если ограничу свои инновации собственным шкафом, то Джейми, Элиза и Элинор окажутся исключенными из этого процесса. Мой дом – это их дом, и все мои действия глубоко влияют на них. Но хотя их счастье меня сильно заботило, я была твердо уверена в том, что должна сосредоточиться на собственных решениях». Да. Конечно, я с радостью сделаю их и себя вместе с ними более счастливыми, но по-настоящему изменить я могу только одного человека — себя. К счастью, я поняла, что если мне удастся сделать мой дом счастливее, то счастливее станут и мой муж, и мои дочери. Меня посещали все новые идеи, но я твердо сказала себе, что я не должна принимать решений которые могут помешать счастью моих близких. Стремление к счастью не должно превращать меня в лесопилку. Стремление к чистоте и порядку не должно заставлять меня жестоко ругать младшую дочь за разбросанные игрушки, а мужа – заброшенные под креслом носки. Любой, кто собирается осуществить проект счастья, должен накрепко запомнить основополагающий принцип «не навреди». И не нужно превращаться в дикинсовскую миссис Джеллиби. Нельзя стремиться к всеобщему счастью ценой счастья собственного. Я быстро записывала все, что приходило мне в голову. Тут в кухню вошел Джейми и отрезал солидный кусок от шоколадного торта, который он испек вместе с девочками. «Слушай», — обратилась я к нему, — «меня только что посетила гениальная идея — новый проект счастья». «Еще один?» — без восторга откликнулся он. Да, и к этой идее меня подтолкнул доктор Джонсон. Он написал, «Домашнее счастье — это высшая цель всех замыслов. Финал, к которому стремится любое предприятие и результат любого труда». «Я думаю, что так оно и есть, правда?» «Конечно», — улыбнулся Джейми. «Каждый человек хочет быть счастлив в собственном доме. Но ну, разве ты уже не счастлива?» «Конечно счастлива. Но я могла бы быть еще счастливее». «Как это?» – изумился он. «У тебя уже есть идеальный муж». «Точно!» – нежно согласилась я. «И все же я могу быть еще счастливее! Мы все можем быть счастливее!» Идеальный муж сосредоточенно жевал торт. «Но ты уже вполне счастлива!» – проговорил он более серьезно и обвел вилкой нашу кухню. «Ну, я имею в виду все это». «Первый проект счастья прошел удачно». И теперь я хочу начать новый. Ладно, трудись. Кивнул муж и удалился в гостиную с тарелкой. Отсутствие энтузиазма меня не обескуражило. В конце концов, я осуществляю этот проект для себя самой. В результате и он станет счастливее. Я снова склонилась над своими записями. Несколько недель я составляла план Я столкнулась со множеством парадоксов счастья, с которыми сталкивалась и во время работы над первым проектом. Принимай себя такой, какая ты есть, и ожидая от себя большего. Ставь себе границы, чтобы обрести истинную свободу. Делай людей счастливее, признавая, что они несчастливы. Планируй собственную спонтанность, только идеальная подготовка позволит почувствовать себя беззаботной. Достигай большего, работая меньше. Счастье не всегда позволяет чувствовать себя счастливым. Лёгкость может быть более совершенной, чем любое совершенство. Очень тяжело сделать жизнь проще. Мои материальные желания всегда имеют духовную сторону. Ад — это другие люди. Рай — это другие люди. Думая о своем доме, я испытывала очень парадоксальные желания. Фрэн Ллойд Райт писал, «Истинный дом — это высший идеал человека». Проблема заключалась в слове «истинный». Что истина для меня? Дом должен одновременно и успокаивать, и заряжать энергии. Он должен быть уютным, спокойным убежищем и в то же время местом восторга и реализации возможностей». Он должен взывать к прошлому, настоящему и будущему. Он должен быть местом уединения и созерцания, но одновременно способствовать укреплению моих отношений с людьми. Вселяя в меня чувство безопасности, дом подталкивает меня к рискованным шагам. Я хотела обрести чувство дома настолько сильное, чтобы ощущать его везде. И в то же время мне хотелось найти приключения, не покидая дома. Дом должен был подходить мне и в то же время Джейми и Лиззи, и Элинор. Я составляла свой список, изучала, правила. И постепенно мне стало ясно, что эти желания вовсе не противоречат друг другу. Мой дом вполне мог быть и спокойным бассейном, и доской для серфинга. Я знала, что дом и все, что влияет на мое ощущение счастья, помогут мне построить счастливую жизнь. И для этого мне нужно опираться на собственную природу. Это стало для меня настоящим открытием. Я наконец поняла, что стиль моего дома и моей одежды, и любимой музыки не должен отражать мою истинную природу. Фразы типа «Твой дом — отражение твоей души» И каждый сделанный тобой выбор – это проявление твоей натуры – парализовали меня. Но что говорит обо мне выбор подушек? Что я за человек, если стены в гостиной лилового цвета? Каков мой истинный вкус? Я понятия не имела. Желание делать все правильно порой заставляло меня забывать о том, что для меня действительно важно. В конце концов, я поняла – что наша квартира вовсе не должна отражать какие-то глубокие истины. Я могу самовыражаться иными способами. Вполне достаточно, если моя квартира будет уютным, комфортным местом, где будет приятно жить и где будет множество полок с книгами. Некоторые люди, например, моя мать, испытывают глубочайшее творческое удовлетворение, формируя облик своего жилища. Но я не из их числа. Подобные занятия для меня утомительны. В этой сфере я могу вести себя так, как мне это нравится. Исследования показывают, что за стремление к аутентичности приходится платить высокую цену. В нашем мире возможности выбора практически не ограничены. Сознательный выбор забирает ментальную энергию, которой не хватает на другие действия. Мне удалось избавиться от стремления совершить аутентичный выбор кофейного столика. Но я не могла не признать того, что истинный дом должен удовлетворять потребности всех живущих в нем. Когда моя подруга рассказала мне, что пристроила к своему таунхаусу солярий, я не удержалась от вопроса «Разве тебе не хватало места?» «Речь не о месте. Мне не хватало света. Я живу в таунхаусе» и окна у меня есть только на фасаде и позади дома. У нас слишком темно весь день. Мужу нравится, но мне нужен солнечный свет. Я всегда искала повода уйти днем из дома. В темноте мне тяжело дышаться. Теперь я стала гораздо счастливее. Наши друзья, у которых четверо детей, устроили в холле спортивный зал с перекладинами, канатами и шведскими стенками. Любители природы установили на крыше улей. Наш одинокий друг подчеркнул свою самодостаточность, выкрасив полы светлой краской и приобретя белую мебель. «Всегда важно сознательно и разумно выбирать то, что подойдет именно мне и моей семье». Прежде чем приступить к делу, я спросила себя, «Зачем мне нужен второй проект счастья? Разве одного мало? В конце концов, мне нужен всего лишь работающий тостер». Впрочем, мой первый проект принес мне столько радости и счастья, что я отбросила сомнения и приступила ко второму. Наибольшую пользу принесло мне не обучение у духовного наставника, не организация детских читательских кружков и не создание собственного блога, но осознание уже имеющегося в моей жизни счастья. В прошлом году Джейми мучили боли в спине, но теперь они отступили. Моя сестра Элизабет страдает диабетом первого типа, но сейчас ее болезнь под контролем. Дочери перестали ссориться и ругаться. Эленор наконец-то избавилась от дурной привычки истерить по любому поводу. Когда жизнь течет своим чередом, бывает трудно вспомнить то, что по-настоящему важно. Проект «Счастье» помог мне наполнить мою жизнь чувствами благодарности и покоя. Приступая к первому проекту счастья, я боялась, что стремление стать еще счастливее бессмысленно и эгоистично. Не свидетельствовали ли это моей испорченности? В мире, где столько страданий, не аморально ли стремиться к еще большему счастью? Да и вообще, что такое счастье? И можно ли стать еще счастливее? Теперь эти вопросы меня более не беспокоили. Исследования показывают... А мои собственные наблюдения подтверждают, что некоторые люди от природы жизнерадостнее, печальнее других. Мысли и поведение людей в значительной степени влияют на их счастье. От 30 до 50 процентов счастья предопределены генетически. От 10 до 20 процентов отражают жизненные обстоятельства, например, возраст, пол, состояние здоровья семейное положение, доход, род занятий. Все остальное определяется нашими мыслями и действиями. Наши сознательные действия и мысли возносят нас в небеса или ввергают в пучину отчаяния. Ученые и философы требуют точных определений. У термина «счастье» насчитывается около 15 академических определений. Но я последовала примеру писателей и журналистов, и в полной мере насладилась всей широтой этого понятия. Это позволило мне сформулировать свои парадоксы, далекие от научной точности, но все же истинные. Взять хоть ⁇ счастье ⁇ не всегда позволяет мне чувствовать себя счастливой, или ⁇ Можно сделать людей счастливее, признав, что они несчастливы ⁇ Не говоря уже о том, что термин ⁇ счастье ⁇ гораздо сложнее, чем ⁇ Частые позитивные ощущения ⁇ или субъективное благополучие. Мне достаточно было почувствовать счастье, чтобы понять, что я счастлива. Если же представления других людей о счастье больше ориентированы на благодать, удовлетворение или покой, что ж, понятия достаточно широкие, чтобы удовлетворить каждого. Цель проекта счастья вовсе не в том, чтобы достичь десятки по десятибальной шкале и сохранить это состояние навечно. Нереалистично. Да и зачем это мне? Я не стремилась достичь абсолютного счастья. Я всего лишь хотела стать счастливее. Что я могу сделать на следующей неделе или в следующем году, чтобы почувствовать себя счастливее? В определенные моменты мы просто не можем быть счастливыми, но всегда можем почувствовать себя счастливее, настолько, насколько это возможно в данных обстоятельствах. И это ощущение поможет преодолеть все трудности. По моему мнению, противоположность счастью — это несчастье, а не депрессия. Депрессия — это болезненное состояние, требующее срочного вмешательства. Мой проект не про это. Тем не менее, попытки стать счастливее могут пойти на пользу даже тому, кто находится в состоянии депрессии или несчастья. Исследования показывают, что счастье – это причина и следствие многих желанных жизненных обстоятельств – крепкого брака, верной дружбы, хорошего здоровья, успехов в работе, в том числе и приличного заработка, прилива жизненных сил, лучшего самоконтроля и даже долголетия. Порой полагают, что счастье – это нечто эгоистическое и индивидуальное, но это не так. Счастье заставляет людей не нежиться на пляже с бокалом дайкири в руке. Счастье заставляет их обеспечивать крестьян чистой водой. Когда я счастлива, я чаще смеюсь и меньше кричу. Я гораздо более спокойна в трудных обстоятельствах, когда Эленор оставляет на подушке маркер без колпачка или когда Элиза рыдает из-за обожженного пальца. Очень точно подметил Оскар Уайлд, Когда мы счастливы, мы всегда добры, но когда мы добры, не всегда счастливы. Если мое счастье строится на прочной основе, я не должна огорчаться и расстраиваться при виде беспорядка на кухне или воплях моих дочерей. Работая над проектом счастья в собственном доме, я столкнулась с проблемой. А влияют ли на ощущение счастья условия моей жизни? Религиозные и философские учения внушают, что счастье не зависит от внешнего влияния, но я считаю, что жизненные обстоятельства оказывают сильнейшее влияние на ощущение счастья большинства людей. В моей жизни это именно так, и во время реализации проекта счастья мне нужно уделить этой сфере особое внимание». Тем не менее, хоть я готова признать влияние домашнего комфорта на ощущение счастья и признаю, что избежать такого влияния невозможно, я все же буду стремиться сделать свое счастье независимым от этих факторов. Во время реализации первого проекта, выявляя фундаментальные принципы счастья, я сформулировала четыре замечательные истины. Изучение счастья дало неожиданный побочный эффект умение и желание составлять списки. Осознать их было нелегко, а вот сформулировать очень просто. Чтобы быть счастливой, я должна думать о добрых чувствах, дурных чувствах и правильных чувствах в атмосфере постоянного развития. Один из лучших способов стать счастливой – делать счастливыми других. Один из лучших способов сделать счастливыми других – быть счастливой самой. Дни длинны. Но годы короткие. Я не буду счастливой, пока не начну думать, что я счастлива. Чтобы успешно реализовать все задуманное в предстоящие 9 месяцев, я проанализировала 4 элемента первой замечательной истины. Первый элемент. Как увеличить количество добрых чувств? Мне нужно больше радости, больше любви, больше энергии. Чтобы стать счастливой, устранить негатив недостаточно. Нужно найти источники положительных эмоций. Любой жизненный опыт дает максимум счастья, если человек полностью его принимает, наслаждается им и сохраняет как счастливое воспоминание. Поэтому мне нужно предпринять все меры к тому, чтобы увеличить наслаждение от каждого из этих этапов. Второй элемент — Какие источники дурных чувств я могу устранить? Негативные чувства и болезненные уколы совести помогут выявить сферы, готовые к переменам. Например, я захотела ощутить более близкую связь с домашними и создать дома более спокойную и уравновешенную атмосферу. Третий элемент ⁇ правильные чувства. Определить сложнее. Правильные чувства ⁇ это добродетели, исполнение долга, жизнь в соответствии с высокими стандартами. И в то же время умение вести жизнь, правильную именно для меня, в смысле рода занятий, места жительства, семейного положения и тому подобное. Иногда правильные чувства оказываются дурными. Счастье не в том, чтобы постоянно ощущать себя счастливой. Мне не нравится делать прививки от гриппа, но мы их сделали, и это принесло нам счастье». Чтобы почувствовать себя правильно, мне нужно найти способы превратить свой дом в отражение моих ценностей, сделать свою жизнь именно такой, какой она должна быть. Повседневность должна отражать все, что для меня важнее всего. Сначала я недооценила значимость четвертого элемента — атмосферы развития, но со временем этот аспект стал для меня гораздо яснее. «Счастье», — писал Уильям батлер Йец, это не добродетель и не удовольствие, не то и не это. Счастье — это развитие. Мы счастливы, когда развиваемся». Исследования подтверждают наблюдение поэта. Счастье приносит не достижение цели, а процесс ее достижения, то есть процесс развития. «Я хотела, чтобы в моем доме царила атмосфера развития. Я хотела сделать свой дом более красивым и функциональным», починить все сломанное, убрать ненужное, сделать дом более просторным и стать в нем хозяйкой. Однако, поскольку первая замечательная истина молчит о том, какие именно решения нужно принять, мне пришлось кое-что сделать относительно реальной домашней работы. К сожалению, принимать решения легко и приятно, а вот воплощать их в жизнь гораздо сложнее. Около 44% американцев в Новый год принимают замечательные решения. Я и сама так поступаю. Но около 8% этих решений к середине февраля оказываются забытыми. Многие люди принимают одни и те же решения каждый год, и каждый год забывают о них. Ключом к реализации решения для меня стала фиксация результатов. Чтобы быть в курсе воплощения принятых решений и оценивать свой прогресс или отсутствие такового, я использовала таблицу решений, составленную во время реализации первого проекта счастья. В ней я каждый день оценивала степень реализации принятых решений. Образцом для меня послужила таблица добродетелей Бенджамина Франклина – в которой он ежедневно отмечал развитие 13 добродетелей, которыми решил овладеть. Эта таблица помогла мне контролировать ход реализации проекта. Я точно знала, делаю ли то, что нужно, или ушла в сторону. И это очень важно. Кому, как не врачам, знать о роли здорового питания и физических упражнений. Однако половина врачей страдает от избыточного веса. Таблица помогла мне превратить мои решения в конкретные действия и оценить их результаты. Легко принять решение сделать дом более уютным или больше времени проводить с детьми. Но как осуществить подобное решение? Для меня домашнее счастье – это не увеличение количества картин на стенах и не замена кухонного стола, который мне никогда не нравился. Сосредоточенность и самопознание важнее поверхностных действий и трат. Я хотела воплотить в жизнь совет Уильяма Морриса. Секрет подлинного счастья заключается в проявлении искреннего интереса к мельчайшим деталям повседневной жизни. Начав свой проект в сентябре, сентябрь — это все равно, что январь, я была готова сделать учебный год периодом реализации решений. Но на каких девяти сферах мне нужно сосредоточиться? Древние философы и современные ученые считают, что истинный ключ к счастью – это прочные узы, связывающие людей. Основой моей домашней жизни являются мои отношения с Джейми, Элизой, Эленор и всей моей семьей. Я решила сосредоточиться на браке, родительстве и семье. Очень важный элемент счастья – ощущение личного контроля. Оно играет гораздо более важную роль, чем доход. Ощущение контроля над всем, что находится в моем доме, играло важную роль в моем ощущении счастья. Не менее значим был и контроль над временем. Поэтому я добавила в свой список имущество и время. Для меня ощущение счастья в высокой степени зависело от внутреннего отношения поэтому я добавила дизайн интерьера. Я понимала, что физическое состояние сильно влияет на состояние эмоциональное, и в моем списке появился еще один пункт – тело. Что еще? Место моего дома в этом мире, и я добавила пункт соседи. Последний месяц школьного года я решила посвятить третьей замечательной истине – дни длинны, но годы коротки. «Эта истина была особенно актуальна для моей семьи. Детство моих дочерей проходило слишком быстро. Мне хотелось запомнить сейчас». Я обдумывала план на ближайшие девять месяцев, когда Эленор пригласили на день рождения подруги. Дети носились по всему дому, я изо всех сил старалась не рухнуть лицом прямо в вазу с шоколадным печеньем. А потом я разговорилась с мамой другого ребенка, Не отрывая глаз от Эленор, которая решила проверить свою смелость, балансируя на стуле, я упомянула о своих решениях. «Похоже, счастье требует массы усилий», – покачала головой моя собеседница. «Я изучаю буддизм. Медитация изменила мою жизнь. Вы медитируете?» Мне стало стыдно за то, что с медитацией у меня ничего не вышло. «Но не означает ли моя неспособность к медитации того, что я лишена души?» «Знаете, как-то не сложилось», — призналась я. «Попробуйте, это очень важно. Если б я каждый день не медитировала хоть по полчаса, то давно сошла бы с ума». Я так и не поняла, является ли это признание признаком уравновешенности разума или чего-то противоположного, и ответила. «Лично я считаю более важным сосредоточиться на изменении собственных действий, чем на изменении своего ментального состояния». Думаю, вы убедитесь в том, что обретение внутреннего покоя гораздо важнее выполнения кучи мелких дел. Если вы хотите изучать счастье, вам обязательно нужно медитировать. Я делала с неопределённым мычанием, но потом решила все же прояснить свою позицию. Я часто вспоминаю о том, что то, что делает меня счастливой, не обязательно делает счастливыми других. И наоборот. Настроение у меня стало более воинственным, но я сумела взять себя в руки. К настало время раздачи пиццы. В конце августа меня осенило. Я сумела сформулировать вопрос, который давно меня мучил. Готова ли я? Несколько лет назад я где-то прочитала, что человек спокоен, когда знает, что готов ко всему, что может произойти. И сейчас я поняла, что мой проект – это очередная попытка стать хозяйкой своей судьбы. Я хотела убедить себя в том, что я дисциплинирована, организована, спокойна, что мобильник заряжен, а домашняя аптечка в идеальном состоянии. Мне нужно было убедиться в том, что я готова ко всему, что бы ни произошло в моей жизни. А что-то должно произойти. Готова ли я? Какая катастрофа не разразилась бы в моей жизни, я хотела быть к ней готовой, и мой проект должен был помочь мне». Я хотела оптимизировать собственное имущество, свои отношения, свое время. Я хотела действовать лучше. Погода была прекрасной, и я отправилась на прогулку, обдумывая составленный мной длинный план. Тихий ветерок нёс с собой дух новых начинаний и возможностей. Легкая прохлада говорила о том, что зима не за горами. Я больше не могла тратить время впустую. Каникулы кончились. Конец должен был стать началом. Наступал сентябрь.